Глава тридцать седьмая Сейчас Когда Ники вырулила на дорожку, ведущую к ферме Виндкаттер, начался дождь. Полосы дождя затянули горизонт, окутав все вокруг серой пеленой. Небо, море, песок. Облажной дождь, так его называют, больше похожий на всемирный потоп, чем на ласковый летний дождик. Такая погода всегда выбивала Ники из колеи и пришлось надеть и резиновые сапоги, длинный дождевик и шляпу. Там Синт приготовила на кухне кофе для всей команды, и они разложили на столе план участка, где будет проводиться свадебное торжество для Фиби и Алика. Затем Ники, как всегда, побеседовала со всеми, кто будет помогать готовить свадьбу. «Мы должны безупречно провести мероприятие. Если мы успешно справимся, то здесь, на ферме «Винткаттер», Для нас откроются самые широкие перспективы. Поэтому всем нам следует работать плечом к плечу и оперативно решать возникшие вопросы. Для этого я специально создала группу в WhatsApp, ведь самое главное — это взаимодействие. Я буду доступна 24 на 7. Снабдив всех зонтиками, под рукой был приличный запас зонтов на случай непогоды, Ники Стамсен под проливным дождем повели команду специалистов в поле. У них ушло не меньше часа, чтобы определить местоположение шатра, туалетов, походной кухни, парковки, генераторов. И в результате Ники получила размеченную карту участка, которая ее вполне устроила. Когда все вернулись в дом, Тамсинг приготовила томатный суп, и они обговорили детали, чтобы ничего не упустить. Даже при наличии идеальных цветочных композиций и отличных закусок, Если у вас не будет электроэнергии или воды или нормально работающих туалетов, впечатление от свадьбы будет испорчено. У Ники внутри была гремучая смесь из-за адреналина и нервозности, которую она всегда ощущала, связав себя обязательствами, но при этом решив все проблемы. К двум часам дня дождь прекратился и выглянуло солнце. Оно словно отлучалось по делам и теперь решило вернуться». Взяв миски с супом с собой в поле, Ники с Тамсен сели на ограду. Когда море вдали сменило унылый свинцовый свет на ослепительно-аквамариновый, небо окрасилось синевой, цветы на лугу снова подняли свои головки, а воздух наполнили пьянящие ароматы трав с едва уловимым вкраплением соли. «Интересно, что бы сказали наши отцы, если бы сейчас увидели нас здесь?» спросила тамсин Две старые девы в резиновых сапогах, строящие планы мирового господства. Старые девы? Мы сильные, независимые женщины. Никто не указывает нам, что делать. Мы невероятные. Именно это Ники твердила, когда теряла уверенность в себе. И это было чистой правдой. Она всего добилась сама. Она ни перед кем не отчитывалась. И Тамсен тоже. «Кстати, я пригласила Джесс на бали». «Ты ведь не возражаешь. Я знаю, она слегка утомляет, но ей срочно необходим отпуск». «Чем больше народу, тем веселее», ответила Тамсин, которая росла вместе с Джесс и хорошо знала ее характер. «Будет здорово. Улетные девчонки. Хотя я терпеть не могу это выражение. Оно словно обязывает меня красить ногти и наносить на ноги автозагар». Она посмотрела на свои руки, руки фермерши, заскорузлые и потрескавшийся с обломанными ногтями. «Впрочем, я мечтаю о массаже и о коктейлях на пляже и о встрече со своим крестником». «Он уже строит планы», — расхохоталась Ники. Одному богу известно, какой сюрприз приготовил Билл, но скучно им точно не будет. Внезапно на Ники навалилась усталость, слишком много переживаний за один день. Тут и напряженная спасательная операция, и утомительное производственное совещание. Нике нужно было вернуться в офис, чтобы подкрепить принятые утром решения соответствующими электронными письмами. Но прямо сейчас ее непреодолимо тянуло домой, хотя она так до конца и не решила, как теперь вести себя с Адамом. «Похоже, сегодня утром я выставила себя форменной идиоткой перед своим соседом», сказала Нике. «Перед твоим соседом?» «Угу». Я думала, мы движемся в определенном направлении, но оказалось, что я выдавала желаемое за действительное. «Ник, а ты, оказывается, темная лошадка, тихушница!» Тамсин любила посплетничать. Он действительно славный, он само совершенство. Умный и веселый, и добрый, и сексапильный, и чертовски хороший повар. Ник не смогла сдержать улыбку. Но, очевидно, все это просто нелепо. Мы соседи, и он вдовец. Похоже, его покойная жена была потрясающей. Она работала консультирующим анестезиологом и реально была очень талантливой, разносторонне одаренной. «Ты хочешь сказать вроде тебя?» «Ник, честное слово, ты себя не ценишь. Ты у нас настоящая легенда. Ты сильная, у тебя суперуспешный бизнес, и ты тоже невероятно сексапильная». Тамсин посмотрел на подругу. Ники была в толстовке, леггинсах и резиновых сапогах, в своей форменной одежде для посещения мест проведения мероприятий и слегка взъерошенной после дождя. Если, конечно, постараешься. Ники со смехом остановил ее взмахом руки. Хорошо, хорошо. Но я абсолютно уверена, что он не заинтересовался. Может, он просто нервничает. Может, ему это трудно. Может, ты должна сделать первый шаг. Боже мой, я не смогу. Но он первый человек, который заставил меня почувствовать. Ники мечтательно вздохнула. Почувствовать что? Честно говоря, хоть что-то. С того времени как... С какого времени? С незапамятных времен. Ники пожала плечами. Ну, я не знаю. Он просто особенный. У него удивительно светлая аура. «Аура? Ну, ладно. Окей. А он будет на твоей вечеринке?» «Да, он приготовит тако и палому». «А у него есть имя?» «Адам. Адам Фитцрой». Тамсон приняла задумчивый вид. «Ники Фитцрой». Ники шлепнула подругу по руке. «Сейчас же прекрати. Я ведь тебе сказала. Ничего не получится». «А почему нет?» Я уже тысячи лет не видел, чтобы у тебя так горели глаза. Я серьезно, у нас ничего не получится. Тамсин спрыгнул с ограды. Но я не знаю, как он сумеет устоять. Ты классная и успешная и добрая. Что еще нормальному мужику нужно для счастья?»